Потом, обратясь к майору, спросил, заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил хорошенько. «Да полно, вулич!» — закричал кто-то. «Уж верно заряжен, коли в головах висел. Что за охота шутить?» «Глупая шутка!» — подхватил другой. «Держу 50 рублей против пяти что пистолет не заряжен!» — закричал третий. Составились новые пари. Мне надоела эта длинная церемония.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 Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил. Иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена. Другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вуллич присыпал свежего. Но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета. «Вы счастливы в игре», — сказал я Вулличу. «В первый раз отроду», — отвечал он самодовольно, улыбаясь. Это лучше банка и Штоса. Зато немножко опасней. А что, вы начали верить предопределению? Верю. Только не понимаю теперь, от чего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть. Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. «Однако ж довольно», — сказал он, вставая. «Пари наша кончилась, и теперь ваши замечания мне кажется неуместны». Он взял шапку...